Глава пятая. В западне. Так, ладно, без паники. Ноги, руки целы, измазалась вся, но это тоже ерунда. То, что тоньше трех сантиметров, грязью не считается, а что толще, само отвалится. Поднималась осторожно, но кроме соднящих царапин на руках, ногах и болевшей спины, явно будет громадный синяк. «Ничего страшного, я не обнаружила». Огляделась, ничего внушающего оптимизм. Тьма кромешная, но глаза понемногу привыкали. Не знаю, сколько сейчас времени, но по ощущениям сильно поздний вечер. Небо от чего-то затянуто страшными красноватыми тучами, что, конечно, подливало маслица в мои душевные тревоги. «Ладно, спокойно». Первым делом нужно выбраться из ямы, а уже потом выяснить, откуда она взялась. Почему так темно и почему облака такие странные. Хорошо, что внизу не оказалось коряк. Насадилась бы, как шашлычок. Рыхлый песок заглатывал ноги, подумала встряхнуть кроссовки, но какой смысл? Оглядевшись, подошла к вертикальной стене своей темницы. спасение это вот!» Всего метр. Наверху торчат корни. Может, получится зацепиться. Подпрыгнула. Ноги утопают в песке. Так что назвать это прыжком можно с очень большой натяжкой. Попробовала снова. Сорвала тонкий корешок. Еще попытка. Прутик. Но меня катила песком. Засада. И что делать? Звать на помощь найдут маньяки. Ждать дикие звери. Появилась безумная идея. Я начала сгребать над ней весь песок. Листву, ветки, камни, да все в кучу. Нужно немного. Я вылезу. Возиться пришлось дольше, чем я предполагала. И да, прощай, маникюр. Его у меня в принципе не было, но все равно. Руки грязные, с обломанными ногтями и в крови. Хоть сейчас на обложку модных журналов в раздел «До». Наконец, собрать кучу хлама, которая меня устроила, удалось. Утрамбовав ее как следует, я поднялась на верхушку. Пальцы ухватились за травку на спасительном краю ямы. Так, взяться посильнее, упереться коленом, которое дико болело, и спасибо не сказала. Но плевать и... Ну же, почти... «Давай, Алинка!» Травка обрывалась, не желая держать вес. Сказала бы, что пора худеть, да поздно. «Хм, в принципе, если посидеть подольше...» Неожиданно сверху раздался рык. «Не знаю, кто так рычит, да и знать не хочу. Память услужливо напомнила о птице, но звук сейчас другой. Божечки, куда я попала?» Рык подхватил еще кто-то, и самое ужасное совсем рядом. Я закрутила головой. «Если неведомое чудище спрыгнет ко мне, я ничего не сделаю. Вообще ничего!» «Ох, блин! Блин, блин! Как так, а?» И заодно и за другую и похуже. Звуки совсем рядом. Как вдруг я услышала через чьё-то хриплое дыхание, смутно знакомое рычание». Могла бы и испугаться, но от чего то чувствовала, что адресовано оно не мне, а тому первому. Но тут все смолкло, исчезло тяжелое дыхание, монстры просто испарились. Может, я с ума сошла? Воображение можно вылезать. Do you need help? Флегматично спросили сверху, или сама справишься: Иди в задницу, андестент. Воскликнула я, снова схватившись за траву. Погасший страх вспыхнул злостью. «Если выберусь, бежать не буду, а засажу этому недоангличанину по самому важному месту. Я даже представила, какое это приятное зрелище. Но, увы, небольшая преграда в лице ямы не желала исчезать». «Окей». Некоторое время наверху было тихо. Я попыталась подпрыгнуть, но моя великая пирамида предательски осела, и я свалилась на бок, ткнувшись в песок лицом. «Вашу ж мать!» Отплёвываясь, я вскочила и тут увидела на краю ямы лё. «Ты цела?» Он поднял голову, прислушиваясь, потом снова посмотрел на меня. «Прости, пожалуйста, я не хотел тебя пугать. Давай помогу, хватайся. Мы тебя не тронем, честно». Одно здесь очень опасно». «Ага, как же?» Отошла на шаг, но потом подумалась, что здесь я в ловушке даже хуже, чем в их доме. «При желании и с их ростом они легко залезут сюда и вылезут. Значит, нужно снова пользоваться шансом на открытое пространство. К тому же нельзя забывать про тварь, которую я слышала. Не знаю, кто страшнее». Эти двое или жуткие звери – не весть, откуда взявшиеся в нашем лесу. Нашим ли? Что-то я уже сомневаюсь. Ладно, я глянула на него из-под лобья, изо всех сил пытаясь сделать невозмутимый и грозный вид. Пусть джентльмен отойдет куда подальше, и ты потом тоже. Лео оглянулся и качнул головой. «Хорошо, Марк на пеньке сидит, тут метров пять». «Сойдёт?» Он снова протянул руку, стараясь веситься пониже. «В идеале, чтоб километров пять, но ладно». Он начал меня подтягивать вверх, и что-то пошло не так. В глаза посыпался песок, я зажмурилась, а потом шуршащий звук, удивленное оханье, и лёс валился на меня всем своим гигантским весом. Само собой я рухнула под ним на спину». «Ты? Я предупреждала!» Я брыкалась, нанося по нему точно удары руками и ногами, целясь по самым уязвимым местам. Даже лицо рассарапало. «И не мечтай! Помогите!» Закричала во всё горло. «Насилуют! Убивают! Пожар! Я беременна! Бесплатная еда!» Парень шарахнулся и вжался в противоположный конец ямы. Зажал нос ладонью, а когда отнял руку, я увидела кровь. Ого, это я зарядила. Сам виноват. Вы прости, я. Он как-то сжался и глянул вверх. На месте, где Ле сидел мгновение назад, красовалась аккуратная выемка. Кое-кому тоже пора худеть. Не прощу, прошипела я, отбрасывая волосы. «Почему-то подумалось, что я сейчас тоже потяну либо на ведьму, либо на сумасшедшую. С кем поведешься, блин?» «Предатель! Я тебе верила! Притворялся таким милым, а сам туда же!» Я заметила его взгляд на мои разбитые колени. Ткань у штанов тонкая, так что они трагично пали в забеге по лесу. Еще пара неосторожных телодвижений — И до раз колено откроет бедро до трусов. Поправив края шароваров, я зыркнула на Ле. Даже не надейся, проще убить меня, понял? У меня вообще-то принципы и до свадьбы не не Да я бы и не. Вы выбираться будете, или мне еще полчасика погулять? спросил Марк, судя по всему, спинка. Можешь гулять хоть до конца жизни, и желательно в Англии. «Только, братца, забери!» «Как пожелаешь!» «Лё, с вещами на выход!» С пятна черного неба над нами свесилась рука. Мой Саямовец с некоторой опаской отлепился от стены. Глядя на меня так, словно я в любой момент могу его убить. Сжал запястье брата и... Улетел. Просто вжух и исчез». «А тебя вытаскивать или подождешь, пока сожрать придут?» «Чего?» Над лесом раскатился обреченный вздох, а потом лапа свесилась с потолка второй раз. «Давай, можешь свои грязные фантазии про волшебные палочки, ямы или еще какие-то метафоры даже не озвучивать. Я, знаешь ли, тоже с принципами. В постель только через свадьбу. Насилуют ее. Как же!» «Какую свадьбу? С кем? С тобой?» Я с опаской вложила ладонь в его лопату, но и громадная. «Размечтался? Такой принципиальный, что только о постели и желаниях и говоришь. Плавали, знаем. Услышал слово «нет» и сразу на леопардовые лосины прыгаешь, точнее на задницу в них. «Ты начала эти разговоры? Я поддерживаю. Простая вежливость». Я не поняла, как оказалось наверху. Марк отступил, сжал и рожал кулаки, будто не знал, что делать дальше. «Алинку не трогайте, она под защитой священных законов Пари!» Принц хмыкнул, ничего не сказав. Лёв всё еще пытался унять кровь, но ничего не получалось. «Предупреди ее, что этим поступком она сделала только хуже!» Гнусава попросил он. «А смысл?» – возразил Марк. «Она все равно окажется там же, но компания будет так себе». «Так может?» «Не может. Белоклыков давно казался мутным. А теперь, пожалуйста». Он махнул в мою сторону рукой. «Прямое доказательство. Да лучше подвеску эту в ломбард сдал». «Так это все из-за подвески?» «Блин, так бы и сказал. Серьёзно, забирай. Она мне подарила. Но если твоя, держи». Я подбежала к Марку и протянула ему цепочку, чувствуя облегчение. «А Алина?» «Нет, ты только не обижайся», – я подняла ладони. «Но она сказала, что даже родителям ее парень нравится. Они у нее строгие. Понятно, почему. Ну, с тобой она не захотела». «Дай им быть счастливыми, не злись!» Я осторожно улыбнулась. «Тем более договоренность отцов. Это ж не средневековье. Ты еще найдешь ту самую, правда?» Я заглянула ему в глаза, надеясь, что он смягчился. «Ты, когда не рычишь, тоже на принца тянешь!» Марк выслушал с непроницаемым лицом. Пару раз показалось, что сдерживает врвущийся рвущийся сарказм. Но он позволил мне закончить. Глянул на цепочку, потом на меня и махнул рукой. Оставь себе возмещение за неудобство. Эм, да нет, не нужно. Я боялась, что цепочка ничего хорошего не принесет. Да и раз все разрешилось, пока. Ле, прости, что поцарапала. Ты упал на меня, и я занервничала. Рефлексы понимаешь? «У меня папа-борец, а так ты милый парень!» Понесло меня, когда осознала, что весь ужас, считай, позади. «Да ничего!» «Пошли, пока звери не вернулись!» Сыкнул Марк и повернулся ко мне. «Да убери ты эту дрянь!» Поморщился он, словно подвеска символ его неудачи. «Наверняка швырнет за спину, а у нее цена шестизначная!» «Но мы люди не гордые. Не нужна, себе оставлю. Может, сама в ломбард сдам. Нам деньги пригодятся, раз покупатели малины кинули». Марк первым двинулся по тропе, я побрела за ним. Ле прикрывал спину. Странно, но когда он не сверкал глазищами и не строил из себя недотрогу голубых кровей с поехавшей кукухой, то казался даже привлекательным». Блин, Алина, соберись, но собраться не получалось. В его мимолетных движениях, мимике и голосе сквозила какая-то растерянность и обреченность. Стало завидно, что Валинку такой парень влюбился, да еще и безответно. Вон как переживает. Слушай, я догнала Марка и осторожно турнула за предплечье. Да не волнуйся, ты так. «Не знаю, что у тебя произошло, раз про резню начал думать, но оно того не стоит. Вон сколько по телеку показывают, что открывают стрельбу из-за несчастной любви. И какой итог? Гибнут невинные люди, а легче не становится. Хочешь сломать себе жизнь? Ты ж красавчик. При деньгах. Да впереди сплошное светлое будущее». Он сморщился, Будто слопал малину с клопом. Я явно сказала совершенно не то. «Было бы ради кого стреляться?» Он фыркнул. «Проблема выше?» «Не понимаю. То ты из Англии ради Алинки мчишься сюда, шепчешь ее имя таким голосом до мурашек и рассказываешь, что без нее мир в крови утонет, то теперь было бы ради кого стреляться?» Передразнила я его. «В тебе несколько личностей живет или что?» Клыкова должна была помочь кое в чем», включился Ле, отпивая из бутылки Марка. «А теперь не будет». «Помочь?» Я глянулась на Ле. «Она мне другое говорила, что Марк ее фанат-поклонник. Может, неправильно поняла? Она поможет, но со своим парнем останется». «Ты поговори с ней, объясни!» «Не хочу!» – буркнул Марк. «Обойдусь без ее помощи!» «Но помочь можешь ты!» – снова оживился Ле. Потянулся к моей руке, на оборвал себя. «Ничего сложного! Нужно только... ну... поверить в то, что мы расскажем!» «Ну да!» – хмыкнул Марк. «Успокойся!» «Не вышло? Что поделать? Будем болеть за других и надеяться, что новый лидер будет адекватнее». «Во что, секта какая-то?» Я изогнула бровь. «Будете рассказывать про истинных богов и что нужно делать, чтобы кошки с собаками жили в мире?» «Обычно такими бабушки-божьи одуванчики занимаются». «Не будем». «Давай расскажем», — настаивал Лео. «Подумай сам». Если она согласится, не придется. всех тех ужасов не будет. Да и сам знаешь ситуацию, ты должен участвовать». Мгновение на его лице мелькнул страх, но он взял себя в руки, улыбнулся. «Я думаю, Алина хорошая, лучше Белоклыковой». «Ты это понял после того, как она тебе по морде двинула?» «Не, ребят», — я подняла ладони. «Помощь, в смысле прибодрить, может рассказать, какой то классный, но...» Я просияла. «Слушайте, я знаю, как помочь. Давайте я поговорю с Алиной. Расскажу, что ты лучше того парня. Может, припугну, что она меня, считает отдала двоим незнакомым мужикам. И все. Марк развернулся и поднял палец, превращаясь в страшного маньяка. «Я не хочу говорить про эту девушку». Она сделала выбор, и ее судьба мне больше не интересна. А скал маньяка сменился вежливой улыбкой. «Или ты решила прямо сейчас исполнять мое желание?» «Пф, хорошая попытка избежать проигрыша!» Я покачала головой. «Ладно, раз я в это вязалась, то помогу с чем то надо. Отвести что-то необходимо. Или, не знаю, ремонт какой. Учти». «Обои я клей, не очень». Ле просиял, но Марк сдвинул брови и качнул головой. «Слишком опасно. Сейчас отвезем тебя домой и будешь жить свою жизнь дальше». Его брат возмущенно выпрямился и хотел что-то сказать, но, взглянув на меня, оборвал мысль и паник. «Мы как раз вышли к таинственно освященному дому». В спешке я как-то не обратила на него внимания. Бревенчатый, явно очень старый, но ухоженный. Крыша обросла мхом, в дальней части даже кустик вырос. Крыльцо чистое, небольшую веранду украшали красивые колонны с резным узором. Территория вокруг избушки вытоптана и покрыта опавшими иголками. Рай для интроверта. Вот бы еще страшные зверюги по лесам не выли. «Вообще красота!» Марк направился к дверям мимо чаш с горящими полежками, которые я так яростно отвергла, когда убегала. Рядом с ними оказалось очень тепло, нельзя не признать. Что-то ночь сегодня совсем не летняя какая-то. «Сейчас попрошу то, что вызовет истерику», вздохнул Марк, грея ладони у огня. «Я истеричка, по-твоему?» Возмутилась я, тоже подойдя к чаше. «Холодно, блин. Сейчас, когда опасность миновала, и я вроде успокоилась, прохладный ветер кусал открытые предплечья и морозил кожу». «Сейчас проверим». Марк опустил подбородок и произнес. «Закрой глаза». Я аж поперхнулась от такой наглости. «Ты меня за дуру держишь?» «Закрою, а ты бац и по башке!» «Почему за дуру?» «Сама сказала, что за истеричку!» «И поверь, если бы я хотел, то мне все равно было бы, закрытые у тебя глаза или нет!» «Хотел бы чего?» Дерзко вскинула подбородок. «Алиночка», — мешался Лё, «считай, что, ну, у Марка, — он задумался, что-то вроде радиоактивных духов». Мы с принцем одновременно подняли брови, но Лео продолжил. «Да, от них может закружиться голова, и поэтому...» «Ладно, спасибо за творчество!» Марк схватил меня за руку так резко, что я вздрогнула. «Не хочет, не надо!» Лео поджал губы, но тоже шагнул к Марку. Положил ему ладонь на плечо, и в этот момент у меня будто почву из-под ног выбили. Я летала в темноте, Окруженная размазанными по черноте рычанием. Будто неисправная кассета, которая замедляет и делает голоса, если это голоса, страшнее. Но они все отдалялись. Тьма сменилась розоватым свечением, будто первыми лучами рассвета. Снова толчок, и я с удивлением оказываюсь в лесу. Но в своем, Как-то сразу поняла. Ночь кончилась. Сквозь кроны светило летнее солнышко. Полдень вроде миновал. «Какого? Что это за мистика? Я совсем поехала? Какой сейчас год?» Ноги не удержали, но падение удалось избежать. Меня неожиданно аккуратно придержал Марк. Зажмурся ненадолго», — теперь он говорил почти ласково. «Полегчает, правда. Ты дома». В смысле, в своем лесу, все в порядке. Сама не поняла, почему, но послушалась, когда открыла, в глазах перестала кружить, а к телу вернулась возможность стоять самостоятельно. Потеплела, или это меня в жар бросило. Что за нафиг? Светлый знакомый лес никуда не исчез. Страшные звери не рычали, избушки тоже не было. Но мы же. «Так, Алина, спокойно. У всего этого должно быть какое-то рациональное объяснение. Но, похоже, ты слишком тупа, чтобы его сформулировать. Может, Марк все таки двинул меня по голове? Стоит ли разозлиться на него порядка ради?» «Ммм, блин, выбираться из сильных объятий принца, ох, как не хочется!» «Спасибо», — я повертела головой. Мы не у ручья, но место я узнала. Вот, даже дорога видна. По ней из столицы вечно приезжают компании на пикники. Место красивое. Жаль только, постепенно в свалку превращается. На вытоптанной площадке сейчас стоял обалденный черный внедорожник. «Мы довезем тебя домой», – вздохнул Марк, сам выпуская меня из объятий и направляясь к этому красавцу. «Фига себе! Это его, что ли?» «Точно, принц! Да еще на таком коне!»